Глава 23. Посланец Джона. Королевская грамота, адресованная Скерти, по-видимому, не содержала в себе ничего неожиданного для Генри Голдсгора. По выражению его лица можно было видеть, что первая часть послания была ему уже известна, а остальное он, вероятно, мог предполагать. Во всяком случае, Грегори Гард, глядя на него, мог убедиться, что он не прогневал своего бывшего хозяина. отобрав у гонца его депешу. Голдспир был все еще поглощен чтением, когда вошел молодой индейец. Он постоял несколько секунд, словно выжидая, не понадобится ли он для какого-нибудь особого поручения. Потом подошел к столу и взял лампу. Заправив ее у печки, он также безмолвно удалился. Гард, разинув рот, проводил его взглядом, полным безграничного изумления. Казалось, он спрашивал себя, где? В каком уголке земного шара появился на свет этот безъязыкий чужеземец. Прочитав грамоту, Голспер сложил её и бережно спрятал на груди под камзолом. Затем, повернувшись к бывшему бандиту, он показал ему на полку, где стояла еда, и выйдя из кухни, направился в библиотеку, куда только что вошёл Ариолис с лампой. Это была большая комната, обставленная очень просто, чтобы не сказать скудно. По середине стоял большой дубовый стол, вокруг него несколько дубовых стульев. Стены были увешаны картинами, но они были покрыты таким толстым слоем пыли, что их почти невозможно было разглядеть. Вдоль стен стояли книжные шкафы, тесно заставленные большими старинными книгами, также посеревшими от пыли, которую видно давно не стирали. На столе, на стульях, на полу всюду были разбросаны оружие, седло, походные сумки. и разные другие предметы, бывшие, по-видимому, недавно в употреблении. По всему видно было, что человек, живущий в этом доме, считает его лишь временным приютом. Когда Голдспир вошел в библиотеку, там уже никого не было. Индеец, поставив лампу на стол, уже успел выйти. «Так — Так-так, — пробормотал Голдспир, усаживаясь за стол и еще раз просматривая грамоту. — В скверте послан вербовать солдат. А с какой целью? Неужели опять готовится поход против шотландцев? Я думал, что его величество сыт этим неприятным по горло. Быть может, ему скоро придётся заняться другим, поближе к дому. Возможно, он кое-что уже подозревает и, как знать, может быть, этим объясняется его распоряжение капитану Кирасиру. Что ж, пусть Скарти попробует выполнить их, если сумеет. Ну а что касается набора солдат, тут, мне кажется, я его опередил. Вряд ли ему удастся пополнить свой отряд в этих краях, если только можно положиться на обещания крестьян. Преследование Гемпдона и его популярность среди народа привлекли Бекингемское графство на сторону доброго дела. За фермеров можно ручаться, а крестьян мне удалось завоевать и направить их на истинный путь. Гваряне один за другим переходят к нам. А сегодняшний день заставил, наконец, решиться и сэра Мармадюка Уэда. Теперь он уже будет не простым зрителем, а деятельным участником, заговорщиком, если это звучит сильнее. Ах, сэр Мармадюк, отныне я буду любить вас почти так же, как люблю вашу дочь. Но нет, нет, нет, это любовь вне всяких сравнений. Ради нее я пожертвовал бы всем на свете, даже делом. Никто меня не слышит. Я говорю со своим сердцем. К чему обманывать его? Я могу скрыть свою любовь от людей, но не от самого себя и не от неё. Она должна была догадаться о ней. Про честью в моих глазах, в моём поведении. А ведь нет часа, да нет ни единой минуты, когда бы я не думал о ней. Даже во сне я вижу её перед собой, так живо. Как если бы она сама сошла ко мне, этот прелестный образ золотоволосой грации, увенчанный алыми розами. Неужели я слеплён? Неужели это простая случайность, и все наши счастливые встречи были вовсе не преднамеренны? Или она завитулько с моей стороны? О последняя, самая дорогая из всех, когда она уронила эту белоснежную перчатку, которую я с тех пор С гордостью ношу на шляпе. О вы, духи, властвующие над судьбами любви, скажите мне, что я не жертва пустого самообмана. Я видел её, говорил с ней, но я не решился спросить её. Как я не жаждал узнать правду, я не осмелился задать ей вопрос. Я страшился ответа, как человек, строящий воздушные замки, боится бури. которая может сокрушить их в один миг. О, Боже, если меня ждет крушение, если рушится эта последняя любовь в моей жизни, я погибну среди развалин. Но ведь она не могла не увидеть свои перчатки на моей шляпе, не могла не узнать ее. Она должна была догадаться, почему я ношу на шляпе этот сувенир. Но если с ее стороны не было никакого умысла, Если она действительно потеряла свою перчатку, тогда я погиб. Она должна считать меня дерзким, самонадейным обманщиком, который внушает ей чувства презрения и гнева. Даже Скерти, несмотря на свое поражение, будет в ее глазах достойнее, чем я. Нет, это просто безумие мечтать о ней. И еще большее безумие надеяться, что она замечает меня. И желать этого более чем преступно. И если бы она даже полюбила меня, чем это может кончиться? Лишь ее гибелью. Боже, сохрани меня от такого преступления. Небо-свидетель, я старался избежать этого. Я пытался заставить себя не любить ее. Я даже желал иногда, чтобы она не любила меня. Так было сначала. Но вы, недолго я мог противиться этому сладкому очарованию. Моё сердце уже не принадлежало мне. И весь я, душой и телом, отдался поработившему меня чувству. Жизнь моя кончена. И не всё ли мне равно, какой меня постигнет конец? Будет ли это позорная виселица или почётная могила? Я должен непременно поговорить с сером Мармодюком. Ведь теперь даже простое письмо может не дойти до него. И всё это из-за чудовищного приказа Всемилостивейшего монарха, воскликнул Гольдштерн, презрительно подчёркивая последние два слова. Поистине, со стороны короля это не только чудовищно, но и в высшей степени безрассудно. Это несомненно пойдёт на пользу нашему делу. И будь это кто-нибудь другой, а не сэр Мормодюк, Я бы только радовался. Погубыт только Ричард Скерти, низкий придворный, всем известный распутник под одной кровлей с Мэрион Уэт, в одном доме с ней, за одним столом. Дни и ночи рядом с ней этот негодяй, обладающий столь опасной силой, ибо он представляет собою власть. О, боже! Эти мучительные мысли заставили кавалера вскочить с места, и он в сильном волнении быстро зашагал по комнате. «Останется ли с Эрмоном Адьюк в Белстроне?» – продолжал он размышлять вслух. «Он не может поступить иначе. Уехать куда-нибудь – значит навлечь на себя гнев тирана, находящегося под башмаком королевы. Быть может, подвергнуться еще более суровому наказанию. Но неужели он оставит своих детей?» Среди этой пьяной солдатни способна оскорбить их и даже, наверное, он их отправит куда-нибудь, по крайней мере, до лучших времён. Богу есть надежда на лучшее. Завтра я повидаюсь с серой мармадюкой. Я ему это обещал. И её я тоже постараюсь повидать. Несмотря на то, что это свидание может закончиться для меня очень грустно, и может статься это будет последнее свидание. Но неф это отчаянное решение. Ролиер снова опустился в кресло и, облокатившись на стоолб, схватил голову руками. Он погрузился в глубокое раздумье. Но как ни был он поглощён своими мыслями, ему пришлось вскоре оторваться от них. Появление Ариоли, наверное, не помешало бы ему, так как индейц в своих мокасинах вошёл совершенно неслышно. Но в ту же минуту за окном раздался громкий стук подков по усыпанной гравием дорожке, ведущей к дому. Ариоли, войдя, остановился у дверей с таким видом, словно собирался что-то сообщить. Что такое, Ариоли, ещё посетитель? Индеец утвердительно кивнул головой. Верховой? Впрочем, что я спрашиваю? Я же слышал, кто-то ехал на лошади. Чужой? Индеец ответил той же пантомимой, что и в первый раз, показав знаками, что посетитель явился издалека. Проводи его сюда. Позаботься о его коне. поставить его в конюшню. Возможно, этот человек останется ночевать. Выслушав распоряжение Голдспера, молчаливый слуга без шума выскользнул из комнаты и отправился выполнять их. Гость, являющийся в такой поздний час, да и в любое другое время, не был неожиданностью для хозяина Каменной Балки. В этом не было ничего необычного. Большинство его посетителей привыкли приезжать после полуночи, и нередко отправлялись обратно на рассвете. Вот почему давай распоряжение Ариоли. Голцпер сказал возможно. Думает бы ему быть, подумал Голцпер, когда Ариоли вышла из комнаты. Я сегодня никого не жду. Спокойный и звучный голос прерыжева, обратившись с каким-то вопросом к Андгейту, не помог Голцперу установить личность его обладателя. Голос этот был ему незнаком. Ответа на вопрос не последовало. Но вероятно безмолвный жест Ариоли были достаточно красноречивы, потому что в ту же минуту послышались тяжёлые шаги и лёгкое позвякивание шпор. И вслед за этим в дверях появился высокий темно-волосый человек, который, не дожидаясь приглашения, и даже не сняв шляпы, вошёл в комнату. Незнакомец, сдержавший себя столь непринуждённо, обладал своей образной и несколько грубоватой внешностью. На нём были камзол из толстого коричневого сукна, петровская шляпа без перьев, грубые порыжевшие сапоги с железными заржавленными шпорами. Вместо кружевной оторочки манжеты его были обшиты узкой полотняной тесьмой, и это, а также коротко остриженные волосы, придавали ему сходство с пуританином. Однако, несмотря на простоту его одежды, по его манере держать себя, по его поведению, никто не сказал бы, что это простой посыльный или слуга. Напротив, Сдержанный поклон, которым он приветствовал Голдсбероя, вводя в комнату. Спокойный, уверенный вид изобличал человека, который, каково бы ни было его общественное положение, не привык склоняться перед гордецами. Лицо его было не то, что мрачное, но суровое. Волосы тёмные, кожа мертвенного оттенка. А в общем черты его не были лишены привлекательности и поражали своим необыкновенным спокойствием и мужественностью. О чём говорил взгляд его проницательных, чёрных как уголь глаз. "Судя по вашему заполеонному камзолу, сударь", сказал Гольцпер, ответив на поклон своего гостя. "Вы, наверное, проехали немалое количество миль, исходясь с седла". "25". "Это как раз расстояние отсюда до Лондона. Верно ли я предполагаю, сударь?" "Да, я из Лондона". "Разрешите спросить, Какой у вас ко мне дело? Я к вам от Джона, ответил незнакомец, делая многозначительное ударение на имени. У вас есть поручение ко мне? Да. Наступило молчание. Голдсберг ждал, что незнакомец сообщит ему то, что ему поручено. Прежде чем передать вам это поручение, сказал незнакомец, я должен услышать от вас слова, которые позволят мне убедиться, что вы именно тот самый человек, которому оно предназначено. Джон, пославший вас ко мне, это тот, кто мужественно отказался платить корабельную подать. Этого достаточно, ответил посланный, и достав из кармана камзола письмо, без дальнейших колебаний вручил его Гольцбергу. Адреса на письме не было, но когда кавалер вскрыл его и поднёс к лампе, он увидел наверху страницы нечто похожее на адрес, написанный шифром. Письмо было написано по-английски и гласило следующее: Капитан Кирасиров по имени Стерки во главе неукомплектованного отряда отправился в ваши края. Полагают, что ему поручено провести набор для пополнения войск. Он будет квартировать со своим отрядом у сэра Мармадюка Уэда. Во всё это вы узнаете сами до того, как к вам прибудет наш посланный. Обстоятельства складываются благоприятно. Сэр Мормадюк, наверное, не будет больше держаться в стороне. Найдите предлог повидать его и удостовериться, какое действие произвела на него монаршая милость. Постарайтесь сделать всё, что возможно, не подвергая себя опасности, дабы провалить набор наборногобранцев. Соберите друзей на обычном месте в ночь на 20-е. Приедут Пим, Мартин и я, и быть может, молодой Генри Вен. Если вам удастся привлечь сэра Мормадюка, Это будет большой козырь в нашей игре. Позаботьтесь, чтобы приглашения были разосланы тайно и через верные руки. У вас остаётся очень мало времени. Действуйте осторожно. Этот капитан Кирасиров приближён к двору и несомненно имеет и другие поручения, кроме вербовки солдат. Наблюдайте за ним, но избегайте попадаться ему на глаза. Мой посланник должен тотчас же вернуться обратно. Накормите его коня. и отпустите немедленно. Можете положиться на этого человека. Он пострадал ради дела, как вы и сами можете убедиться, заглянув под поля его шляпы. Не зачтите за оскорбление, если он не захочет снять её в вашем присутствии. Такая уж у него привычка. Он сам назовёт вам своё имя, которое по вполне понятным причинам не должен называть здесь. Работа на пользу благого дела продвигается вперёд. На этом послание заканчивалось. Подписи не оказалось. Но в этом не было и нужды. Ибо хотя письмо и не было написано рукой великого патриота, Генри Голдспер не сомневался, что оно им продиктовано. Это не первое письмо, которое Голдспер получил от Гемдена. Прочитав письмо, Голдспер окинул внимательным взглядом его подателя, стараясь разглядеть лицо, скрытое полями шляпы. Он ничего не заметил. Во всяком случае, ничего такого. что помогло бы ему разгадать неясный намёк в письме. Одно только было странно. Поля шляпы с обеих сторон были опущены и закреплены под подбородком кожаным ремешком, как будто у у человека болели уши, и он хотел укрыть их от ночного холода. Приезжий заметил беглый и испекующий взгляд Валера и сказал ему с угрюмой усмешкой: "Вам кажется странным и, может быть, даже невежливым, что я так низко наклобачиваю на уши свою шляпу?" Это вошло у меня в привычку не так давно. Вы сразу поймёте, почему, если я сниму шляпу. Но, может быть, вы поймёте и так, если я вам назову своё имя. Я Уильям Прин. Прин, сключал кавалер, бросаясь к нему и схватив Куританина за руку, горячо сжал её обеими руками. Я счастлив и горд видеть вас под своей кровлей и рад оказать вам гостеприимство. Диенри Голдсперу нет нужды говорить о своих чувствах у или ему принуд, сказал безухий пуританин, прерывая кавалера. Друг угнетённых хорошо известен всем, кто пострадал, в том числе и мне. Благодарю вас за ваше радушие, которым я могу воспользоваться лишь на несколько минут. Затем я должен проститься с вами и ехать. Дело Господне не терпит промедления. Жатва скоро созреет. и жнецам надлежит приготовить свои серпы. Голдспир хорошо понимал, что в такое тревожное время нельзя не тратить ни минуты на пустые разговоры. Еще раз распорядившись позаботиться о лошади приезжего, что охотно взял на себя бывший разбойник, он приказал Ореоле подать гостю ужин. И проголодавшийся пуританин, хотя он и в самом деле очень торопился, отдал ему должное, в то время как Голдспир, усевшись за стол, поспешно писал ответ, было доставленное ему послание. Он также не написал на нём ни адреса, ни имени адресата, и не подписался под ним, так как это могло повредить и ему, и тому, кому оно предназначалось. Наибольшая опасность угрозила человеку, который брал на себя обязательство доставить его. Но верный ревнитель свободы вероисповедания немало не страшился опасности. Преданность великому делу, пылавшая в его доблестном сердце, сделала его недоступным жалким опасением и страхом. Наспех поужинав, он снова вскочил в седло, сдержанно, подружески пожал руку Голдсперу и простившись с ним, быстро и бесшумно помчался прочь.